Глава пятая. Поднявшись в студию, я вооружилась красками, кистями и просидела там почти до самой ночи. После ухода Ричи мне было о чем подумать. Невидимые барьеры в моей голове по каким-то причинам защищавшие этого засранца, рушились один за другим, а нахлынувшие воспоминания в свете новых событий оценивались уже совсем под другим углом. Как-то раз на пике наших отношений. Я решила довериться ему и рассказать о своем увлечении живописью. Я очень переживала по поводу того, что он скажет и как оценит мои работы. Для меня это было чем-то очень личным, словно я готовилась вывернуть душу наизнанку. Взяв жениха за руку с з а м и р а н и е м сердца, я привела его на этот старый чердак, где предварительно расставила свои лучшие работы. Моя затея не задалась с самого начала. Еще на входе вовремя не пригнув голову. Ричу д а р и л с я о дверную косяк и от души выругался. Потирая н а л и в а ю щ у ю с я шишку, он с удивлением осмотрелся по сторонам. Ну, как тебе тут? Правда здорово. Пожалуйста, не молчи. Не знаю, чего я ожидала в тот момент. В идеале, что он разделит мой восторг по поводу тайного убежища и мы станем на пару шагов ближе, но вышло совсем не то, на что я рассчитывала. Мышка, что мы вообще забыли на этом пыльном чердаке? Проворчал Рич, отмахиваясь от паутины под потолком. Как что? Здесь я занимаюсь живописью, а это мои работы, работы. На мужском лице растянулась несходительная ухмылка. Не думаю, что кто-то стал бы платить за это деньги. Но если таким образом ты снимаешь стресс, то рису себе на здоровье. Ты же знаешь, я мало что понимаю во всей этой м а з н е Естественно, это был первый и последний раз, когда я брал а Рича с собой. А его портрет едва начатым за ненадобностью так и остался пылиться в дальнем углу чердака. Когда я вспомнила об этом, эмоции выплеснулись из меня, будто из переполненного кувшина. Маски сделались резкими, даже жесткими. Черт бы побрал этого самовлюбленного павлина. Сам он будет решать. Это мы еще посмотрим. Закружившаяся в вихре листва казалась вот-вот сойдет с полотна. Настолько она получалась живой. Как я ни старалась. Прежде мне никогда не удавалось добиться подобного эффекта. Зато сейчас, когда внутри бушевал настоящий ураган, все выходило само собой, словно кто-то невидимый водил моей рукой. Ураган страстей, так и назовем. Привычно заговорила я вслух, довольная проделанной работой. Не желая с кем-либо общаться в таком расшатанном состоянии, я отключила смартфон. Включила его лишь перед сном. Тогда я и обнаружила пропущенный звонок от Адама. И сообщение о том, что он скинул обещанные документы по e-mail. Сама мысль, что Адам Смит вспомнила обо мне, пусть и по рабочему вопросу, приятно согревала сердце. С ней я и уснула, чтобы на следующий день с полной самоотдачей продолжить работу над полотном. Изначально героя на нем не планировалось. Он появился сам. Его пронзительный взгляд, загадочная улыбка, идеальной формы профиль, к которому позавидовали бы сами боги Олимпа. Я могла нарисовать их даже с закрытыми глазами. Эти черты были нигде и всюду, так же как и мои чувства к этому мужчине, чувства, с которыми мне все сложнее было совладать. Звонок с Юни заставил себя долго ждать. Он настиг меня в галерее в разгар рабочего дня. Привет, с о ф и Ты куда пропала? Два дня не могу до тебя дозвониться. Да, извини, я отключала телефон. Как прошел разговор с Ричем? С волнением полилось из трубки, найдя укромный уголок, где мой голос не разлетался б ы з в о н к и м эхом по огромному выставочному залу, я прислонилась к стене с прижатым к уху смартфоном. Рич, по-хорошему так и хотелось рассказать в красках, как гадко он себя повел, а еще дожути напугал меня своими угрозами. Только место и время для этого были не самыми подходящими. Я сказала ему, что хочу расстаться, а он? Как он отреагировал? Разозлился, дал понять, что это не входило в его планы, и он не намерен меня отпускать. В общем, я совсем не знаю, что делать и как себя с ним вести. Я, конечно, могу дать тебе пару советов, но для чего тогда нам крутой мозгоправ? Твой док в таких вещах точно лучше разбирается. Вот у него и спроси. К тому же ему будет не лишним узнать, что совсем скоро ты станешь свободной для новых отношений. Рассказать Адаму о моем желании расстаться с Ричем, пусть даже в рамках приема, не приходило мне в голову. Откровение ч а т ь об этом с мужчиной, который снится мне ночами, было как-то неловко. С другой стороны, с ь ю з е н снова была права. Лишь открыв всю правду, я смогу завоевать его расположение. По-другому никак. Кстати, о нем. Я тут весь выходной изучала документы, которые он скинул. Твоему доку действительно нужна помощь, потому что кто-то на огромной фирме его дяди уже много лет ведет двойную игру. К среде засос на шее оставшейся от Ричарда. Стал постепенно сходить на нет, и я наконец перестала изощряться с декоративным завязыванием платков, желая спрятать его от окружающих. Сегодня с этим неплохо справился даже тональный крем. Вот только всякий раз, когда я вспоминала о нашей последней встрече, у меня на коже появлялись мурашки. До следующей субботы мышка, и не днем дольше. На батом стучало в голове, и я все чаще поглядывала на свой запылившийся чемодан, спрятанный под кроватью. Может, сбежать на время, например, к той же с ь ю з е н не такая и плохая идея. Да все что угодно, лишь бы не новое свидание с этим маньяком, которого совсем недавно я считала отличным парнем. Кто бы знал, что я окажусь так слепа, не разглядев самого главного за его дорогими костюмами и сексуальной ухмылкой. с о ф и а про этого что скажешь? Вырвала меня из мыслей Луиза Шелдон, моя непосредственная начальница и несменный директор галереи. Не то чтобы мы особо ладили или она как-то выделяла меня из остальных сотрудников, просто когда этой дотошной женщине требовалось честное и профессиональное мнение, она примерно как сейчас приглашала меня по громкой связи заглянуть к ней в кабинет. Сегодня вопрос заключался в том, какой из молодых художников получит шанс выставиться в нашей галерее, из большей доли вероятности принесет неплохую прибыль, а кому проход будет закрыт. У него есть свой стиль, и мне это нравится. Но если взглянуть на другие работы, ты права. Ощущение, что он просто з а ц и к л е н на женской груди. Не знаешь случайно, что бы это могло значить с точки зрения психологии? Усмехнулась миссис Шелдон, пригубив свой ароматный кофе. Здесь за закрытыми дверями эта женщина, прославшая среди подчиненных огнедышащей ф у р и е й удивительным образом преображалась и вела себя как вполне нормальный человек. э такая милая старушка. Даже улыбалась время от времени. Не знаю, но я могу спросить у своего друга-психолога. м ы с л ь о том, что уже совсем скоро мы снова увидимся с адамом, п р и д а в а л а сил. Даже страх перед встречей с Ричем отступал на второй план, как что-то далекое и несущественное. У тебя все хорошо, с о ф и От этого личного вопроса и мягкого сопереживающего тона, на к о т о р ы й в моих представлениях начальница патологически не была способна, я даже кофе подавилась. У меня? Будто не раз слышала, я п р о д о л ж а я откашливаться. Ну да, я же вижу, ты какая-то странная в последние дни. То дергаешься от каждого звука, то улыбаешься не в попад. Нет, что вы, со мной все в порядке? Привычно натянула вежливую улыбку, только в этот раз она почему-то не сработала. ф у р и я смотрела так, словно видела меня насквозь. Рассказывай уже, я ведь тоже женщина и все пойму. Поймет, как же. Глядя на ее строгое, испещренное морщинами лицо, я всякий раз сомневалась в этом и ни за что не решилась бы с ней откровенничать. Но то ли ее фирменный бразильский кофе, так ударил в голову, то ли расставленные по периметру полотна, с каждого из которых на нас смотрела женская грудь, сама того не осознавая, я решила открыться. Я хочу расстаться со своим женихом. Поняла, что не люблю его по-настоящему. Я честно сказала ему об этом. Но он ответил, что не отпустят меня и даже угрожал. Это тот самый красавчик из страховой? Тут у меня точно глаза на лоб полезли. Да, Рич заходил пару раз, и я представляла его Луизе, но это было, как всегда, на бегу, и я даже не была уверена, что она вообще запомнила этот факт, не то что успела разглядеть его смазливую физиономию. Я кивнула. Молодец, девочка, так держать. Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее не на тех людей. А этот Женишок пусть только попробует сюда заявиться. Будет иметь дело лично со мной. Усмехнулась женщина, задорно мне подмигнув. Скинь, пожалуйста, его фото. Предупрежу охрану, чтобы и на порог не пускали. Нет, мою начальницу однозначно подменили инопланетяне. Другого объяснения я просто не находила, чтобы наша фурия за меня заступилась. в От от кого, от кого, от нее я такого точно не ожидала. От ее поддержки словно крылья за с п и н о й расправились. По крайней мере на работу ходить можно будет спокойно, не опасаясь преследования со стороны Ричи и вытекающих скандалов. И за выставки сюрреалистов не стоит так переживать. Решила окончательно добить меня Луиза, многозначительно махнув рукой. Знаешь, сколько их было на моем веку? В смысле не самых удачных проектов. Искусство – та же лотерея. В нашем деле можно только гадать, что именно станет открытием года, а что так и пройдет незамеченным. Да и публика становится все изощреннее. Попробуй ему гади. А у тебя есть п р и р о д н о е ч у т ь е на такие вещи, Софи, ч у т ь е за к о т о р о е в свое время я многое отдала бы. Вот теперь я точно обалдела. Подобных комплиментов ф у р и я от родясь никому не делала. Спасибо. Почти в шоке вымолвила я, ощущая п о в и ш у ю неловкость. Пожалуйста. Сухо отозвалась Луиза, возвращая на лицо предельно деловое выражение. Так, не расслабляемся. Кто у нас тут следующий? Вот, смотри, еще один талантливый п а р е н е к Кстати, выпускник школы Феликса Слейда. Долгожданная пятница, как это всегда бывает, подкралась незаметно. Получив за обедом новую партию мотивационных наставлений от Сью и хорошенько п р и н а р я д и в ш и с ь я направилась в шикарный офис д а м а на Уимпл-стрит. При первой возможности Софи, ты должна сказать ему правду. Все еще звучал ее звонкий, но жутко настырный голос в моей голове. А как м не сказать? Конечно, скажу. Он ведь уже получил по e-mail финансовый отчет с ее рекомендациями и, наверняка, захочет со мной, то есть с ней, это обсудить. Поэтому вариантов у меня просто нет. Рассуждала я, летя в такси по вечернему Лондону. Но стоило мне в п о р х н у т ь в стеклянные двери и подняться по ступеням из белого мрамора на второй этаж, где на модной табличке гласило «Психолог Адам Смит», храбрости у меня поубавилось. Мисс т а ф ф о р д вы сегодня рано. На лице Берты нарисовалась такая радушная улыбка, словно она всю неделю только и ждала моего прихода. Или это Адам оставил ей особые инструкции за помощью с юз-документами, и я перешла в ранг VIP-клиентов? Так получилось. Слишком т о р о п и л а с ь на встречу со своим сказочным принцем еще и таксист летел как ненормальный. Если не возражаете, я подожду в приемной. Чай, кофе, шампанское, виски. Мысленно дополнила список. И сама себе улыбнулась, предлагая н е н а в х о д е что покрепче гляди и клиенты были бы позговорчивее. А так с чаем или без, все равно буду сидеть д е р г а н а я гипнотизируя заветную дверь. Нет, спасибо, все и так прекрасно. Конечно, прекрасно. Сколько я мечтала об этом дне, представляла, что надену, какой макияж сделаю, как войду в его кабинет летящей походкой от бедра и как адам будет смотреть на меня не отрывая глаз. Еще вчера, даже сегодня утром, у меня не было в этом сомнений. На девушку в таком платье нельзя не смотреть, чистый секс, заверила Сью. Так что же сейчас мне не сиделось на месте и сердце колотилось с такой силой, будто я иду на расстрел? Еще раз спасибо, Адам. Рад помочь, к л а й в Раздалось из-за двери, прежде чем та пришла в движение. Мне бы сидеть со скучающим видом, лениво пролистывая модный журнал, но я инстинктивно подскочила. Самая глупая из арсенала моих улыбок прыгнула на лицо, намертво п р и л е п и в ш и с ь Сьюзен, Адам действительно застыл, внимательно осматривая меня с головы до ног, почти как в моих мечтах. Даже забыл на время о своем клиенте, которого еще толком не выпроводил. Мисс т а ф ф о р д рад новой в с т р е ч и просиял он. з а и м н о мистер Смит. Выдала о трепетированную фразу благодаря Господа Бога за то, что она хотя бы пришлась к месту. Как и предупреждала кудряшка, стоило нам с Адамом встретиться, р а з ж и ж е н и е мозгов в моей голове достигло апогея. Переводя растерянный взгляд с меня на Дока, Очкарик в твидовом пиджаке почувствовал себя лишним. Ну, я тогда пойду, замялся он, словно для этого требовалось какое-то особое разрешение. До свидания, к л а й в отозвался Адам. Сияющий взгляд его серо-голубых глаз тут же вернулся ко мне. Постойте, а как же особая американская методика? Дернул кто-то меня за язык. В приемной повисла тишина. Две пары мужских глаз удивленно округлились. Нет, я, конечно, понимаю, что мое платье творит чудеса, но разве это повод лишать неуверенного в с е б я очкарика старых добрых объятий?